Все дело в местном климате. Диметра ровная, как бильярдный стол, и мокрая, словно губка в ванне. Гор здесь нет. Болото, которые вы видите, занимают 50% территории планеты. В основном это непролазная топь, но есть места по суше. В таких местах и живет местное население. Они строят небольшие поселки, возделывают поля и даже выращивают деревья. Еще 45% поверхности приходится на долю морей, которые соединены с болотами в единую систему. В общем-то, местные моря — это те же болота, но почище и поглубже. Оставшиеся 5% приходится на небольшие сухие островки, стоящие на гранитном фундаменте. Они совсем невысокие, обычно вровень с окружающим их болотом. На таком острове и расположен город. Кроме сухой твердой почвы, на которой можно строиться, у островов есть еще одно замечательное свойство. Их каменное основание прогревается за день и высушивает воздух над ним. По отношению к болоту температура камня достаточно высокая, создает над островком купол из теплого сухого воздуха. Благодаря этому в городе почти всегда тепло и сухо, несмотря на общий сырой дождливый климат Диметры. Площадь у островов небольшая, поэтому космопорт и факторию пришлось строить на отдельных соседних островках. Между собой их соединяет вот это шоссе. Если ехать по нему в обратную сторону, то, миновав космопорт, вы попадете на рудник. Кстати, о руднике. Я демонстративно зевнул. «Расскажите нам вкратце, куда мы вообще попали?» Ривкин согласно кивнул, мол, понимаем, у таких важных персон нет времени читать путеводители, и начал экскурсию. Потому как слажено это у него получалось, было видно, что мы не первые, кого встречают подобным образом. Диметра была открыта чуть больше ста лет тому назад. Контакт с местным населением был установлен в обычном порядке. Ее приняли в Организацию Объединенных Планет со статусом развивающейся планеты и правом совещательного голоса. Затем здесь обнаружили залежи ценного химического сырья. Компания «Блейс» и «Сыновья» частично откупила концессию на разработку месторождения. Они основали рудник и рядом с ним построили город. Кстати, он и по сегодняшний день остается единственным городом на планете. Поэтому, хотя у него есть официальное название, мы его зовем просто «Город». Как раз сейчас мы проезжаем его. Обратите внимание, он состоит из двух районов, так называемых Старого и Нового. Старый город был построен вместе с рудником. Население в основном работает на руднике, остальные заняты в сфере обслуживания. Это потомки первых поселенцев, которых наняла в свое время компания «Блейс». Новый город появился позже. Изначально шоссе проходило по окраине города, огибая остров, на котором он стоит. Сегодня вы видите, что шоссе практически рассекает город на две части – «Район слева от нас — новый город, построенный ящерами. Это их первый опыт строительства таких крупных поселений. Они удивительно быстро учатся». «А чем они занимаются, эти ящеры?» — спросил я. «Новый город вырос как торговый район. Ящеры стали производить всякую мелочь, которая пользуется спросом у жителей города». Все это стоит в несколько раз дешевле привозного, и поселенцы предпочитают многое покупать в лавочках у местных жителей. И что же они там продают? Началось все, как обычно, с безделушек, украшений и талисманов. Чуть позже ящеры научились производить одежду и обувь для людей, и многие это покупают, но прежде всего это свежие продукты. На Диметрии развитое сельское хозяйство. Местные фрукты и овощи пришлись поселенцам по вкусу.